Дом Эорла Эорл юный, правил людьми Эотеда. Его страна располагалась у истоков Андуина, между самыми дальними отрогами Мглистых гор и северными окраинами Лихолесья. Эотеоды заселили эти области в одни короля Эорнила II, придя из долины Андуина между Керроком и Аболонью. По происхождению были они сродни Бьорнингом и людям из западных лесов. Род Эорла восходил к королю Равениона еще до нашествия кочевников, правившему землями за Лихолесьем. Таким образом, эотеоды не без основания считали себя состоящими в родстве с королями Гондора, потомками Эльдакара. Они любили вольные степи, ценили коней, но в среднем течении Андуина стало слишком тесно, да и тень Долгулдура постепенно наползала на эти земли. Поэтому, прослышав о свержении короля Чародея, отправились всадники в поисках свободных земель на север и быстро изгнали оттуда оставшихся ангмарцев. Во дни Леода, отца Эорла, это был многочисленный народ, но многие из них тосковали по родине. В 2510 году Третьей Эпохи, Орды дикарей с северо-востока прокатились через Равенион и Бурые земли, а потом переправились на плотах через Андуин. Почти одновременно, едва ли случайно, в Гондор вторглись горные орки. До войны с гномами они представляли реальную военную угрозу. Когда был захвачен Калинардон, правитель Гондора послал на север за помощью — Но к этому времени людей в долине реки оставалось немного, их небольшие поселения мало общались друг с другом, и помощь от них не пришла. Как только до Эорла дошли вести о бедах Гондора, он немедленно выступил во главе большого отряда всадников. Эорл успел к битве на полях Келебранта, зеленой страны между Серебрянкой и Светлимой. Там северная армия Гондора только что выдержавшая тяжелое сражение в степях, оторвавшееся от южных войск, попала под удар превосходящих сил орков. Казалось гондорцам уже не сдержать натиск, но именно в этот момент всадники обрушили на тылы противника неожиданный и сокрушительный удар. Орки бежали за Светлиму и никак не могли остановиться, преследуемые войнами Эорла по всему Калинардану. к этому времени совсем обезлюдевшему сначала от моровой напасти, а потом от набегов истерлингов. Кирион в благодарность за помощь отдал Калинардан Эорлу. Всадники доставили с севера жен с детьми и начали обживаться на новых землях. Гондорцы назвали страну Рохан а ее жителей – Рахиримы, повелители коней. Так Эорл стал первым королем Рохана, свободной страны, живущей по собственным законам, но в вечном союзе с Гондором. Имена многих отважных воинов, многих прекрасных женщин звучат в песнях Рохана. В памяти эорлингов навсегда остались Фрумгар, который привел народ в Эотед, сын его Фрам, убивший великого дракона-ската с Эредмитрин. Драконьи сокровища, добытые Фрамом, стали причиной длительной распри с гномами, когда-то ограбленными скатом и теперь требовавшими своей доли. Фрам не дал им ни полушки, отослав вместо этого ожерелье из драконьих зубов со словами «Нет в ваших сокровищницах таких камней, и не будет, ибо нелегко они достаются». Поговаривали, что злопамятные гномы убили Фрама. Во всяком случае, особой дружбы между Эотодом и гномами ни в какие времена не было. Как уже говорилось, отца Эорла звали Леод. Он укращал диких коней и однажды поймал белого жеребенка, быстро выросшего в прекрасного гордого коня. Конь не смирился с неволей и никого не подпускал к себе. Когда Леод все-таки оседлал строптивца, конь унес его прочь, долго скакал по степи и в конце концов сбросил так, что Леод разбил голову о камни и умер. В ту пору ему исполнилось сорок два года, а сыну не было еще и шестнадцати. Эурл решил отомстить за отца. Долго охотился он за конем и, наконец, выследил. Те, кто был с Эорлом, ждали, что, подкравшись на расстоянии выстрела, он убьет коня. Но вместо этого Эорл встал во весь рост и громко окликнул животное. — Подойди сюда, проклятье людей! Подойди! Я дам тебе новое имя! К общему удивлению, конь, увидев Эорла, подошел и остановился перед ним. — Я нарекаю тебя, Фелоров", сказал Эурл. Ты любил свободу! Я не виню тебя за это, но требую виру за отца. Отныне твоя свобода принадлежит мне, и так будет, пока ты не испустишь последний вздох. Эурл сел на коня, и Фелоров смирился. Эурл так и приехал на нем домой без узды и поводьев, и с тех пор уже никогда не пользовался ими. Конь понимал человеческую речь, но подчинялся только Эурлу. Именно Феларов нес Эурла к полю Келебранта. Долог был век этого удивительного коня. Он почти сравнялся с Человечьим. Его потомки звали Меарас и служили только королям Рохана и их сыновьям. Люди говорили, что Бема, так звали Рахиримы орами Охотника, привел предков Меарас с запада, из-за моря. Среди преданий о королях Рохана чаще всего звучит имя Хельма Молотарукова. Это был суровый правитель, наделенный необычайной силой. В то время в Рохане жил человек по имени Фрека. Род свой вел он якобы от короля Фревайна, хотя обличьем и особенно темным цветом волос был он вылитый дунгарец. Богат был Фрека и владел обширными землями по обе стороны Адорна, Адорн впадает в изен западнее Белых гор. У его истоков он выстроил свой замок и жил, мало считаясь, с королем. Хельм не доверял ему, но звал на свои советы, и тот приходил. Или не приходил. Вот как-то раз Фрека явился на один из таких советов с большим отрядом и стал просить руки дочери Хельма для своего сына Вулфа, Но Хельм только сказал в ответ, «Ты сильно вырос с тех пор, как мы виделись в последний раз, но все больше в толщину». Все расхохотались. Фрека и в самом деле был широк в поясе. «Ах, как взвился дунгарский потомок Фре-война! Он просто клокотал от ярости! И в запале бросил королю!» «Старые короли, отказываясь от предложенного посоха, могут однажды оказаться на коленях!» На что Хельм спокойно ответил, «Садись и жди! Женить бы твоего сына пустяшное дело, мы разберемся с этим позже. А сейчас у короля и его совета есть дела поважнее». Как только совет закончился, Хельм встал, положил свои огромные ручищи фреки на плечи, Повернул его и, слегка подталкивая, сказал «Король не дозволяет, Свар в своем доме, пойдем-ка на волю, там попросторнее». Так, непрерывно подталкивая, он вывел Фреку из Эдороса в луга. Людям Фреки, последовавшим было за ними, король бросил через плечо «Идите отсюда, мы собираемся поговорить наедине о личных вещах». — А вы поговорите пока, если есть охота с моими воинами. Они огляделись. Вокруг стояли воины короля, и было их много. Людям Фреки пришлось подчиниться. — Ну, Дунгарец, — произнес король, когда они отошли подальше, — перед тобой только Хельм, один и безоружный. Ты уже много наговорил, теперь мой черед. «Глупость твоя, Фрека, росла вместе с твоим брюхом. Ты что-то там говорил о посохе. Если Хельму подсовывают кривой посох, он его просто ломает. Вот так!» И он двинул Фреку кулаком с такой силой, что невежда замертво грянулся земь. Хельм объявил сына Фреки и его ближайших родичей врагами короля и изгнал их из страны. Четырьмя годами позже на Рохан обрушились беды, а помощи от Гондора ждать не приходилось. Целый пиратский флот поднялся по реке, и все побережья охватил огонь войны. И именно в это время дунгары перешли Изен. Скоро стало известно, что ведет их Вулф, собравший в свое войско всех врагов Гондора из Низовии Лефнуи и Изена. Рахиримы потерпели поражение в битве. Рохан был завоеван. Оставшиеся в живых бежали в горы. С большими потерями Хельм ушел от бродов Изина и укрылся в ущелье, оберегаемом мощными стенами Хорны. Позднее эта крепость стала известна как Хельмова падь. Вулф взял Эдорас, уселся на троне в золотых палатах и объявил себя королем. В бою перед воротами дворца пал Халет сын Хельма. Вскоре началась долгая зима. Около пяти месяцев Рохан лежал занесенный снегами, и Рахеримы и их враги одинаково жестоко страдали от холода и голода. В Хельмовой паде, когда положение осажденных стало особенно отчаянным, младший сын Хельма, хама, вопреки приказу короля, ушел с отрядом в набег, и затерялся в снежной пустыне. Хельма — это новая потеря, голод и безнадежность привели в состояние яростного исступления. Один вид короля приводил в ужас и своих, и врагов. Одетый в белое, в одиночку выходил он из крепости, пробирался, как снежный тролль, в лагерь врагов и убивал людей голыми руками. Тут же возникло поверье, что пока король безоружен, никакое оружие не способно причинить ему вред. Дунгары говорили, что он ест людей, если не находит другой пищи. И это предание помнилось долго. Перед каждой своей вылазкой Хельм трубил в огромный рог, да так что начинало гудеть все ущелье. И скоро, заслышав грозные звуки, завоеватели тоже доведенные до отчаяния холодом и голодом в ужасе разбегались, кто куда, даже не помышляя об отпоре страшному королю. Однажды ночью Рок протрубил снова, но на утро Хельм не вернулся. Зато впервые за много дней вернулось солнце, и тогда глазам всех предстала прямая белая фигура на валу защищавшим подходы к Хорне. Дунгары не осмелились приблизиться к ней. Это был Хельм, мертвый, окаменевший, но не сдавшийся. Люди же говорили, что и много лет спустя рог Хельма порой звучал в паде, а ярость короля бродила среди врагов. Недостатка в них Рохан не ощущал и впоследствии, убивая их незримым ужасом. Вскоре после этого кончилась зима. Тогда Фреалов, сын Хильды, сестры Хельма, нагрянул с отрядом отчаянных храбрецов из Дунхарга, убил Вулфа и занял Эдорас. Начали таять снега. Половодье превратило долину Энтовой купели в непроходимую топь. Истерлинги, ослабевшие от голода и совсем павшие духом, были перебиты подошедшими, наконец, гондорцами. Еще до конца 2759 года Рохан освободился. Дунгар вышибли даже из Изенгарда, а фреалов стал королем. Останки Хельма перенесли из Хорне и погребли под девятым курганом. Белые цветы симбелина разрослись на нем так густо, что издали курган выглядит словно покрытый снегами. Со смертью Фреалафа начинается новый ряд курганов. Нескоро оправились Рахиримы от последствий войны. К счастью, впереди их ждала мирная полоса, но только ко времени правления короля Фолквайна Рохан обрел прежнюю мощь. На коронации Фреалафа впервые появился Саруман с дарами и словословиями, Его приняли как дорогого гостя. Вскоре после этого, с позволения Берина, правителя Гондора, Саруман занял Изингард. Берин же дал магу ключи от Ортханка. Со временем Саруман стал правителем, а до этого правил от имени Берина и носил звание Стража Башни. И Фреалов и Берин считали Изингард надежным оплотом в хороших дружеских руках. Может, поначалу так оно и было, но Саруману на самом деле нужен был камень Ортханка и надежное пристанище. Во всяком случае, уже после Белого Совета, созванного в 1953 году, его отношение к Рохану сильно изменилось. Тогда-то и объявил он Изенгард своей собственностью и начал постепенно превращать крепость в подобие барад Друзей и слуг он избирал только среди ненавистников Гондора, будь то люди или более злые твари. Короли Рохана. Первая ветвь. Эурл юный. Свое прозвание он получил из-за того, что занял престол в ранней молодости и до конца дней оставался румяным и золотоволосым. Эурл пал в битве с Истерлингами, и тогда был воздвигнут первый курган. Вместе с ним похоронен его конь Фелоров. Далее был Брего. Изгнал врагов из степей, и долгие годы Рохан жил в мире. В 2659 году Брего завершил строительство золотых палат. На Перу его сын Балдор объявил, что собирается пройти тропами мертвых, ушел и не вернулся. На следующий год Брего умер от тоски. За ним правил Алдор Старый, второй сын Брего. Правление его продолжалось 75 лет, отсюда и прозвание. При Алдоре Рахиримы умножились и покорили остатки Дунгар восточнее Изина. Тогда же были заселены Харрог и другие горные ущелья. О следующих трех королях говорится мало. В их дни в Рохане царили мир и благоденствие. Это были Фрей, старший сын Алдора королем стал уже под старость, Фревайн и Голдвайн. Далее правил Деор. Во дни его правления возобновляются набеги Дунгар. В 2710 году они захватили Изингард и долго удерживали его. Потом правил Грам, а за ним Хельм Молоторукий. В конце его правления вторжение Дунгар и Долгая Зима нанесли Рохану тяжелейший урон. Хельм и его сыновья Халет и Хама погибли. Правление принял Фреалов, сын сестры короля. Вторая ветвь. Фреалов При нем Саруман занимает Изенгард. Рохан, ослабленный поражением в войне и Долгой Зимой, дружески относится к новому соседу. Далее правил Бритта. Заслужил от народа любовь и прозвание Леов за радушие и готовность помочь всякому нуждающемуся. Сражался с орками, очистил от них север Рохана. Казалось, что с этой напастью покончено навсегда, но время показало, что это не так. Далее был Валда, правил всего девять лет попал с отрядом в засаду и погиб на дороге из Дунхарга. За ним был Фолка, прекрасный охотник, давший клятву не трогать диких зверей, пока в Рохане остается хоть один орк. Когда последняя орочья банда была уничтожена, король отправился на охоту за огромным кабаном из Хольта в Фириенские леса. Кабана он убил, но и сам погиб от ран, нанесенных клыками зверя. Далее правил Фолквайн. При нем восстановлена мощь Рохана. Фолквайн освободил западные области между Адерном и Изином. захваченные Дунгарами. Получив известие о нападении Харадримов на Гондор, Фолквайн отправил на помощь правителю большое войско. Вняв Совету Прорицателя, он доверил командование своим сыновьям-близнецам, Фолкреду и Фастреду. Оба пали в Атилейнской битве. Турин II Гондорский щедро вознаградил Фолквейна за помощь. Далее правил Фенгель, третий сын Фолквейна. Память о нем скудна. Он был жаден до еды и золота, не уживчив начальниками и собственными детьми. Сын его, Тенгель, возмужав, покинул Рохан и долго жил в Гондаре, стяжав немалую славу на службе у Тургана. Затем, правил Тенгель, в 2943 году взял в жены Морвен из Лос-Сарнаха в Гондоре. В то время ей еще не исполнилось 17 лет. Она родила Тенгелю двух дочерей и сына Теодена. После смерти Фенгеля рахиримы призвали Тенгеля, и он с неохотой вернулся. Уже в Рохане у него родились еще две дочери. Последняя и самая красивая Теодвин родилась поздно, в 2963 году. Теоден нежно любил ее. Вскоре после возвращения Тенгеля Саруман объявил себя правителем Изингарда и начал посягать на границе Рохана, поддерживая его врагов. Далее правил Теоден подпал под чары Сарумана, и тот едва не извел короля, но благодаря вмешательству Гэндальфа в последний год своей жизни Теоден воспрял, выиграл битву у Хорны и привел войска на Пеленнорские поля. В величайшей битве эпохи король пал у ворот Мундбурга, так Рахиримы называли миностирит. Некоторое время он покоился в стране, где родился, среди усопших королей Гондора, но позже был перенесен на родину и похоронен в восьмом кургане его ветви в Эдорасе. Третья ветвь В 2989 году дочь короля Теодона Теодвин вышла замуж за Эомунда, правителя Остфолда. Ее сын Эомер родился в 2991 году, а дочь Эовин в 95-м. Над миром снова нависала тень Саурана, ее крылья простерлись до степей Рохана. Орки опять совершали набеги на восточные области, крали коней, но теперь среди них попадались огромные уруки. Появлялись они всегда со стороны мглистых гор, и долгое время никто не догадывался, что служат они не темному властелину, а Саруману. Постоянной и главной заботой Эомунда стали восточные рубежи. Эумунд очень любил коней и люто ненавидел орков. Едва приходили вести о новой вылазке, он тут же бросался в погоню, пылая гневом, хотя и не всегда располагал достаточными силами. Однажды, в 3002 году, правитель увлекся погоней и гнал орков до границ эмин -Муйль. но его заманили в ловушку. В горах среди скал поджидала большая орда. Правитель погиб. Вскоре, после его смерти, Теодвин занемогла и скончалась к Великому горю отца. Он взял ее детей к себе в дом, назвав сыном и дочерью. У самого короля был лишь один сын, Теодред, в ту пору ему было 24 года. Королева Эльфхильда умерла от родов, и Теодон не женился больше. Эомер и Эовин росли в Эдорасе и видели, как темные тени сгущаются над Золотым дворцом. Эомер очень походил на отца, а его сестра выросла гибкой, грациозной и горделивой, как мать Морвин из Лос-Сарнаха, которую рахеримы прозвали «Морвен Стальной Блеск». Эомер еще в молодости принял правление восточными окраинами, В «Войне кольца» Теодред пал, отражая Сарумановы полчища у бродов Изина. Поэтому Теодон объявил Эомера наследником и будущим королем. На пелиннорских полях стяжала великую славу и Эовин, сражавшаяся в рядах всадников в мужской одежде. Люди запомнили ее под именем Девы-щитоносца. Левая рука Эовин была сломана ударом булавы короля-призрака, но и сам он был обращен в ничто. Так исполнилось давнее проведение Глорфинделя. Когда-то он сказал королю Эрнуру, что чародею суждено пасть не от руки воина. Песни Рохана хранят память об оруженосце Теодена, полурослике из далекой страны, который помог Эовен одолеть страшного врага. Эомер, воздав полурослику великие почести, нарек его Холдвойном. Это был наш Мериадок великолепный хозяин заскочья. Эомер стал великим королем. Он был молод, когда принял правление от Теодона и правил 65 лет. Дольше, чем все предшественники, кроме Алдора Старого. В войне кольца он сдружился с королем Элессаром и с Имрахелем из Доламрата, а после войны часто навещал Гондор. В последний год третьей эпохи Он женился на Лотириэль, дочери Имрахиля. Его сын, Эльфвин Светлый, унаследовал трон Рохана. Во дни Эомера люди, желавшие мира, наконец обрели его. Население Рохана становилось все многочисленнее. Огромные табуны коней паслись на равнинах. Гондором и Арнором правил король Элессар. Под его рукой объединились все исконные гондорские владения — И только Рохан оставался независимым королевством. Король Элестер подтвердил дар Кириона, а Эомер снова принес клятву Эорла и впоследствии оставался верен ей. Ибо хотя Саурон и пал, злоба и ненависть, посеянные им, дали ростки. И королю Запада еще не раз пришлось побеждать врагов, прежде чем белое древо смогло расти в мире». И куда бы ни призывали короля и лессора ратные дела, повсюду был с ним король Элмер, и за рунным морем и на далеких просторах юга белый конь на зеленом поле реял под разными ветрами, рядом с белым древом, осиянным звездами.